Глава 31. Преступление, совершенное отдельным органом, не считается проступком всего индивидуума. Мне пришлось вместе с остальными больными неотступно следовать за старостой аем. Мы продирались через подземные свалки фарм-отбросов, продолжая наше бегство по окольным тоннелям. В горной породе обнаруживалось множество динамиков из которых вещал мрачный голос, будто принадлежавший доктору хуаюэ. «Пациенты, вам некуда бежать. Вы уже в наших руках. В ваших телах засела особо свирепая патология, самый зловредный неприятель. Вас надо поскорее прооперировать, иначе ваша жизнь под угрозой. Надеемся на содействие. Не надо покрывать болезнь и бояться лечения». Стараясь придать голосу побольше искренности и некоторую долю смятения, я объявил динамикам. «Я убил человека. Врача, собственного зятя. У меня на счету тяжкое преступление, за которое полагается смертная казнь. Так что для меня вернуться к вам все равно, что умирать». Динамики отозвались. «Не беспокойтесь. По обновленному уставу больницы...» Преступление, совершенное отдельным органом, не считается проступком всего индивидуума. На этот счет в законе есть особые комментарии. «Пациент, мы посовещались и решили, что вы находитесь под контролем инородного тела, мутировавшего из вируса. Проступок ваш совершен под принуждением. Сами того вы не хотели. Вы тоже пострадавший. Все, что сейчас происходит, против вашей воли». Голос Хуаюя Асип словно рванула дамба, сдерживавшая все отложившееся у него в глубинах тинистой грязью страдания. Я заволновался. Из-за коллективного бегства больных врачам точно приходилось еще труднее, чем обычно. «Пациенты и врачи — сообщество единой судьбы. Мы не можем проиграть эту войну», — добавил Хуаюэ. Но говорил он растерянно, будто рассуждал о проблеме, которая никакого отношения к нему не имеет. Тут дух скомандовал моей правой руке сложиться в кулак, который прошелся мне по обеим щекам. «Хватит слушать брехню! Пошел! Быстрее!» В словах духа полыхал огонь. «И кому прикажешь мне верить? Лучше уж я умру!» Куда я ни кидался, всюду меня поджидал клин. Я ухватился за камень и начал им безжалостно колотить себя по лбу, пока с того ручьем не полилась кровь. На этот раз мною уже не дух управлял. Мой собственный мозг на мгновение будто вырвался из-под контроля. Столь неожиданный поступок напугал духа. «Ты чего, умереть захотел? Думаешь, себе страдания облегчить не получится? Так ты только запустишь новый круг колеса бытия, и в следующей жизни снова будешь больным. Подумай хотя бы обо мне!» Нелегко мне приходится. Прибыл я к тебе с другого конца космоса, преодолел большой путь. Слился с твоей, не сказать, что особенно выдающейся плотью, стал тебя проводником. Мне же тоже нужна материя, чтобы создать себя. Сначала я сотворил маленький росток с фасолину размером. И разросся я только после долгих мучений. В этом теле ты оккупировал 99% всего пространства, оставив мне капелюшечку места». «Развлекался ты из Байда и из Джулинь. Это была твоя прихоть. Ни одна из девушек про меня ничего не знала. Каждый раз, когда ты уединялся с ними, мне было плохо. Пока вы делали свои делишки, я был вынужден прятаться в сторонке и помалкивать. Боясь тебе хоть как-то навредить, я брал у тебя лишь чуточку излишка в себе на пропитание. Я тебе обеспечил здоровое сознание, да еще закидывал тебе в мозг вдохновение». «Только благодаря этому у тебя получалось так хорошо слагать вирши для песен. То, что ты вообще здесь сегодня, — это моя заслуга. И ты при этом как был, так и остался эгоистом. Хочешь свести себя в могилу и меня заодно? Я прожил на свете еще недолго, и ты собираешься так жестоко со мной поступить? По какому праву?» Дух как будто хотел залиться горькими слезами. Он проявил слабоволие и трусость». Из-за последнего монолога у меня все перемешалось в мыслях. Врачом же дух не был. Какое право он имел принимать решение о моем бессмертии? Однако я постепенно ощутил, что мне возразить было нечего. Сердце мое обмякло. Заткнув уши мелкой галькой, чтобы не слышать динамики, я продолжил движение вперед. Во время переправы через стремительные студенные фармакологические воды подземной реки мы наткнулись на прибежавшую с другого направления группку больных. «Надо еще немного пройти, там уже до юга, рукой подать!» возбужденно заявили нам товарищи по болезни. «Температура поднимается, море уже близко!» Вдруг земля под нами затряслась. Начался камнепад, воды в речушке под нашими ногами прибыло. Паводок унес с собой прилично народу. Я заметил барахтающегося в волнах братишку Тао, протянул ему руку и вытащил его на берег. Сразу же меня охватила коварная мысль. Будто черт меня попутал. Я поднял увесистый валун и в два 3 подхода сокрушил им мальчишку насмерть. Из ноздрей и ушей у братишки Тао потекли обильные соки. То цвета травы, то цвета соли. Дух его... Не думал, что убью еще одного человека. Вопрос заключался в том, кто это сотворил, я или дух? Или же это мы с ним заодно сделали? Действительно ли человек не отвечает за проступок, совершенный отдельным органом? Мысленно я обрушился на себя с проклятиями. Затем я обыскал трупик братишки Тао и нашел при нем кое-какие денежки. Я уже собирался распихать их по карманам, когда заметил краем глаза, что ко мне с фотоаппаратом «Подходит староста Ай. Деньги я вручил ему. «Пойдем со мной. Надо добраться по ту сторону моря. Вторичный контакт уже все подготовил. Это проверенный человек, он нас не сдаст». Староста Ай пересчитал окропленные кровью банкноты. Заметив, как я пристально слежу за ним, бывший господин поколебался, но вернул мне две бумажки. «Тебе на билет».